Глава 14. Поздним вечером Грант ехал обратно в Уикхэм, отдохнув телом и душой. И всю дорогу Эмма Гараубе не отпускала его. Чутье могло нашептывать Гранту разные соблазнительные штучки, но Эмма находилась в центре картины, там, куда поместила ее Марта, и сидела там слишком основательно, чтобы с помощью фокуса ее можно было стереть. Эмма Это имело смысл. Эмма была примером и прецедентом. Классические образцы безжалостности эти домашние хозяйки. Всякие Лизи Борден, Эмма, если уж на то пошло, была первобытным человеком, самка, защищающая своего детеныша. Чтобы найти причину, по которой исчез Лэсли Сирл требовалась колоссальная интуиция. Не требовалось никакой интуиции, чтобы предположить, почему Эмма Гаруби могла убить его. Это и правда было своего рода упрямством все время возвращаться к мысли, что Сирил просто смылся. Грант как будто слышал, что ответил бы ему помощник комиссар если бы он выложил тому подобную версию. Доказательство, Грант, неопровержимые доказательства, здравый смысл, Грант, здравый смысл, не позволяйте своему чутью управлять вами, не позволяйте исчезнуть по собственной воле. Этот молодой счастливчик, который мог оплачивать счета в морленде мог покупать и носить дорогую одежду, мог дарить дорогие конфеты, мог путешествовать по миру, заработав деньги на портретах других людей. Юноша с таким красивым лицом, что все оборачивались ему вслед буквально и наскажательно. Обаятельный молодой человек, которому так понравилась скромная лис, что он хранил ее перчатку. Молодой человек, которому сопутствовал профессиональный успех и который затеял дело, обещавшее принести и деньги, и славу. Здравый смысл, Грант. Докажите Грант. Не позволяйте своему чутью управлять вами. Подумайте об Эмми Гаруби, Грант. У нее была возможность, у нее был мотив и, вероятно, было желание. Она знала, где в тот вечер находился лагерь. Однако она не знала, что они пошли в Сэлкот выпить пиво. Но Сирл утонул не в салкаче. Она не могла знать, что застанет его одного. Это было чистой случайностью, что в тот вечер они с Уолтером разлучились. Кто-то застал его, когда он был один. Почему бы не Эмма? Как могло это произойти? Может быть, она все подстроила? Эмма. Но как? Разве тебя поразило, что Сирл спровоцировал уход Уолтера? Нет. А что? Сирилл вел себя вызывающе. Он дразнил Уолтера, дразнил, пока тот не мог больше ни минуты терпеть этого и должен был уйти, иначе разразился бы скандал. Сирил в тот вечер явно стремился избавиться от Уолтера. Зачем ему это понадобилось? Потому что у него была назначена встреча. Встреча с кем? С Лис Гаруби. Абсурд, никаких доказательств, что девица Гаруби всерьез заинтересовалась О, записку с предложением встретиться послала не Лис. Да? А кто? Эмма. Ты хочешь сказать, что Сирил шёл на свидание, думая, что там будет Лис? Да. Если вдуматься, он вел себя как влюбленный. То есть, помнишь, как он прощался с компанией, когда они вышли из паба в тот вечер? Подтрунивал над всеми, что в такую прекрасную весеннюю ночь они отправляются спать. Веселый, словно пребывал на седьмом небе. Он выпил всего пару кружек пива. его попутчики тоже. Впрочем, некоторые гораздо больше, чем пару, однако они не пели хвалебных гимнов в весенней ночи и кратчайшим путем отправились спать даже самые молодые из них. Ладно, это все теория. Нет, это больше. Это теория, согласованная с доказательствами. Доказательство Грант, доказательства. Не позволяйте своему чутью управлять вами, Грант. Весь путь по темным проселкам между сел Кат мэри и Уикхом Эмма Гаруби не отпускала его. И когда он пошел спать, она отправилась вслед за ним. Грант устал, хорошо пообедал, перед ним замаячил наконец хоть какой-то просвет, так что спал он крепко. А когда, проснувшись, открыл глаза и увидел перед собой вышитый крестиком красной шерстью, висевший на стене изречения "День грядет», Он воспринял его скорее как обещание, чем как предостережение. Он предвкушал поездку в Лондон как некую очистительную ванну для психики после погружения в жизнь Сэлкетта Сент-Мэри. Потом он вернется и увидит все по-новому, соразмерно фактом. Невозможно, как следует почувствовать букет вина, если время от времени не очищать свое обоняние. Грант часто удивлялся, как женатый мужчина умудряется сочетать семейную жизнь с работой в полиции, требующей полной отдачи. Теперь впервые ему открылось, что семейная жизнь может служить превосходным очистителем вкуса. Ничто так магически не позволит по-новому взглянуть на расследуемое в данный момент преступления, как если поможешь маленькому Бобби сделать задание по алгебре. По крайней мере, можно будет взять чистые рубашки подумал Грант. Он сунул вещи в сумку и собрался было спуститься вниз позавтракать. Было еще раннее утро воскресенье, но, наверное, что-нибудь для него найдется. Открывая дверь своей комнаты, он услышал, что зазвонил телефон. Единственный данью прогрессу в Белом олене были установлены в каждом номере телефоны у кровати. Грант пересек комнату и снял трубку. "Инспектор Грант!» — услышал он голос хозяина гостиницы. "Подождите минутку, пожалуйста". «Вас вызывают!» Последовало недолгое молчание, а потом снова. Говорите, пожалуйста, вас соединили. Алло. Алан, услышал он голос Марты. Это вы, Алан? Да, это я. Что-то вы рано проснулись, а? Послушайте, Алан, случилось кое-что. Вы должны приехать. Приехать? Вы имеете в виду в Салкат? В Мильхаус? Кое-что произошло, это очень важно, иначе я бы не стала звонить в такой ранний — Но что случилось? Не можете ли вы? Вы ведь у гостиничного телефона, правда? Да. Я не могу вам сейчас объяснить. Кое что обнаружено. Кое что меняющее абсолютно все. Точнее, все, что вы что вы предполагали, так сказать. Да? Хорошо. Я сейчас приеду. Вы завтракали? Нет еще. Я приготовлю вам завтрак. Что за женщина? восхитился грант, кладя трубку на рычаг. Он всегда считал, что первое необходимое качество для жены это ум. Он и сейчас был в этом уверен. В его жизни не было места для Марты, как и в ее для него, и все же жаль, что это так. Женщина, которая могла сообщить о каком-то удивительном факте в деле об убийстве, не наболтав по телефону лишнего, сама по себе была подарком, но женщина, которая могла не переводя дыхание, спросить завтра Кальлиона и услышав отрицательный ответ позаботиться о том, чтобы приготовить ему поесть, была просто неоценима. Грант пошел за машиной, теряясь в догадках. Что могла раскопать Марта? Что-нибудь оставленное Сирлом? Когда он был у нее в тот вечер? Или это какой-нибудь слух, который принесла молочница? Одно было несомненно: труп не нашли. Если бы обнаружили труп, Марта, будучи Мартой, дала бы ему понять, чтобы он мог привести с собой всякие принадлежности и людей, умеющих обращаться с подобной находкой. Дул сильный ветер, и в небе висела радуга. Кончилась спокойная, безветренная, солнечная погода, каждый год знаменующая приход английской весны когда на дороге ложится первая пыль. Весна неожиданно стала необузданной и шумной. На землю то и дело обрушивались потоки сверкающего и ливня. Огромные тучи скапливались на горизонте, и неслись по небу, угонимые порывами дикого ветра. Деревья съеживались, встряхивались и снова съеживались. Пейзаж был пустынным, не из-за погоды, а потому что было воскресенье. У некоторых домов заметил Грант, были еще закрыты ставни. Люди всю неделю вставали с рассветом, и те, у кого не было скота, требующего ухода, и по воскресеньям должно быть рады были поспать подольше. Грант часто ворчал, когда его обязанности полицейского врывались в его частную жизнь. Ворчание доставляло ему удовольствие, ведь он мог уйти в отставку еще несколько лет назад, когда умершая тетка оставила ему наследство. Но проводить жизнь, став рабом потребностей скота, унылая трата времени для свободного человека, Когда Гранд подъехал к Мильхаусу со стороны дома противоположной реке, где находилась входная дверь, Марта вышла ему навстречу. В деревне Марта никогда не играла роль, как это делали многие ее коллеги. Наоборот, она смотрела на деревню так же, как и сами деревенские жители, то есть как на место, в котором просто живешь. никак, на повод одеться особенно пестро или небрежно. Если у Марты мёрзли руки, она надевала перчатки. Она не считала, что должна выглядеть как цыганка только потому, что живет в милхаусе в Сэлкеттс-Сент-Мэри. Вот и в это утро она была одета так же элегантно и изысканно, как если бы встречала Гранта на ступенях Стенворта. Однако Грант подумал, что она выглядит очень встревоженной. Действительно, казалось, будто она только что перенесла тяжелую болезнь. Алан Вы представить себе не можете, как я обрадовалась, услышав ваш голос по телефону. Я боялась, вдруг вы уже уехали в город, хотя еще и очень рано. Что же столь неожиданное случилось, спросил Грант, направляясь к двери. Однако Марта, повела его вокруг дома к боковой двери вниз в кухню. Это ваш адепт Томми Трап нашел его. Томми безумно любит рыбачить и очень часто уходит на реку до завтрака, потому что это кажется хорошее время. Кажется, в этом вся Марта», — подумал Грант. Марта, годы прожила у реки и все еще должна прислушиваться к чужому мнению там, где дело касалось времени, подходящего для рыбалки. По воскресеньям Томми обычно сует что-нибудь в карман, что-нибудь поесть, я имею в виду, и не возвращается к завтраку. Однако сегодня утром не прошло и часа, как он вернулся, потому что, потому что он поймал нечто ужасное. Марта открыла выкрашенную светло зеленой краской дверь и провела Гранта в кухню. В кухне находились Томми Трап и его мать. Миссис Трап прижалась к плите, как будто чувствовала себя не очень хорошо, но Томми, шагнувший именно навстречу, был в прекрасной форме. Ничего болезненного в Томе не замечалось. Томми преобразился. Томми вознесся на небо. Томми стал шести футов ростом, и на голове у него сверкала корона из молний. Смотрите, сэр, смотрите, сэр, что я выудил, крикнул он, не дав Марти раскрыть рот, и потащил Гранта к кухонному столу. На деревянном столе, аккуратно помещённой на несколько слоев газет, чтобы хоть как-то предохранить чисто выскобленную поверхность, стоял мужской ботинок. Я никогда теперь не смогу раскатывать тесто на этом столе, простонала миссис Трап, не решаясь поднять глаза. Гранс взглянул на ботинок и вспомнил полицейское описание одежды исчезнувшего сирла. "Я так понимаю это его", проговорил он. "Да", подтвердила Марта. "Это был коричневый ботинок, и вместо шнурков у него на подъеме были ремешок и пряжка. Ботинок был насквозь мокрый и очень грязный. Где ты выудил его, Томми?» Около ста ярдов ниже большой жлучины. Ты, наверное, не догадался отметить место?" Как же? Конечно, отметил. Молодец. Потом покажешь его мне. А пока подожди здесь. Ладно, не выходи отсюда и не болтай о своей находке. Хорошо, сэр. Никто и знать не будет, только я и полиция. Слегка улыбнувшись такой формулировке, Грант пошел наверх в гостиную и позвонил инспектору Роджерсу. Немного подождав, так как участок должен был соединить его с домом Роджерса, Грант услышал голос Роджерса, выложил ему новость. Реку придется протралить заново, и объяснил почему. О боже, охнул Роджерс. А мальчишка Трапов сказал, где он его выудил. Примерно в 100 ярдах вниз от большой изучины, если это вам о чем нибудь говорит. Говорит. Это около 200 ярдов ниже того места, где был их бивак. Мы скребли дно гребнем с короткими зубцами. Вы не думаете, что может быть, а похуже, чтоб ботинок был в воде с вечера в среду. Очень похоже. Ну ладно, я договорюсь. И надо же, чтобы это случилось в воскресенье. Сделайте все как можно тише, хорошо? Нам не нужны зрители, если этого можно избежать. Когда Грант вешал трубку, в комнату вошла Марта с подносом и начала ставить на стол тарелки. Миссис Трап все еще в том состоянии, когда подкатывает, поэтому я решила, что лучше уж я приготовлю вам завтрак сама. Вы какую любите яичницу? Глазунью? Если в самом деле хотите знать, я люблю, чтобы яйца наполовину зажарились, а потом бы их проткнули вилкой. Понаш двухцветная, воскликнула Марта в восторге. Такого я еще не встречала. Мы становимся интимными друзьями, не правда ли? Наверное, я единственная женщина, не считая вашей экономки, которая знает, что на завтрак вы любите двухслойную яичницу. Или я ошибаюсь? Но в деревне вблизи Амьена живет женщина, которой я однажды признался, только боюсь, она давно забыла об этом. Вероятно, она сделала на этой идее состояние. Теперь во Франции, наверное, название яичницы а лянглес" по-английски получило совершенно новый смысл. «Черный хлеб или белый? «Черный, пожалуйста. Я буду должен вам еще за один междугородный разговор. Грант снова снял трубку и назвал номер домашнего телефона Вильямса в Лондоне. Ожидая соединения, он позвонил в Тримингс и попросил позвать к телефонной экономку. Когда в трубке послышался голос слегка запыхавшейся миссис Бред, Гранс спросил, кто в Тримингс обычно чистит обувь, и услышал в ответ, что это делает девушка судомойка удомой Не можете ли вы узнать у Полли, Имел ли мистер Сирл обыкновение снимать свои коричневые ботинки, не расстегивая пряжку, или сначала расстегивал ее? — Хорошо. Миссис Бред сделает это, но, может быть, инспектор хотел бы сам поговорить с Полли? Нет, благодарю вас. Потом, конечно, я попрошу ее подтвердить все, что она скажет. Однако, мне кажется, она будет меньше волноваться, если этот вопрос ей зададите вы, чем если ее будет по телефону расспрашивать посторонний. Я не хочу, чтобы она колебалась, раздумывая. Мне нужна ее первая естественная реакция на вопрос. Бывали ли расстегнуты пряжки на ботинках, когда она их чистила или нет? Мисс Бред поняла и будет ли инспектор ждать у телефона? Нет. Я жду важного звонка. Через несколько минут я снова позвоню вам. Потом на проводе оказался Лондон, и послышался не очень довольный голос Вильямса, говорившего телефонически: "Хорошо, хорошо. Я вот уже пять минут как здесь. Это вы, вывелишь, говорит Грант. Слушайте, я собирался сегодня приехать в город, чтобы встретиться с кузиной Лэсли Сирла. Да, я выяснил, где она живет. Холли Пейвмент Девич, в Хэмстеде. Там что-то вроде колонии художников. Я беседовал с ней вчера вечером по телефону, и договорился, что приду сегодня во второй половине дня, часа в три. Но я не смогу поехать. Мальчик только что выудил из реки ботинок Лэсли Сирла. Да, проворонили. «Придется все начинать сначала, я должен быть здесь. Может быть, если вы свободны, вы пойдете к мисс Сирлу вместо меня или послать кого-нибудь другого из ярда? Не надо, я пойду. О чем вы хотите, чтобы я спросил ее?» Выясните все, что она знает о Сирле. Когда она видела его последний раз? Кто его друзья в Англии? Все, что она сможет рассказать о нем?» Очень хорошо. А в котором часу мне позвонить вам? Но, пусть вы будете там без четверти три. Даю вам час на все. Может быть, четыре? В участок Уикхема? Нет, нет, пожалуйста, нет. Учитывая, что траление процесс медленный, лучше позвоните мне в Милхаус в Селкотте. Селкотт, пять». Только повесив трубку, Грант сообразил, что не спросил Вильямса, как прошла его миссия по поимке Бенни Скола. Вошла Марта с завтраком. Пока она наливала ему кофе, Грант снова позвонил в Тримингс. Миссис Бред поговорила с Полли, и у Полли не было никаких сомнений на этот счет. Ремешки на коричневых ботинках мистера Сирла были всегда расстегнуты, когда он выставлял их для чистки. Полли была уверена в этом, так как обычно застегивала пряжку, чтобы ремешок не болтался, пока она чистит ботинок. Закончив, она снова расстегивала ее. Вот так-то. Грант принялся за еду. Марта налила себе чашку кофе и теперь пила его маленькими глотками, словно замерзла. Грант не удержался и спросил: "Вы не заметили ничего странного в этом ботинке?" "Заметила". Он застегнут. — Изумительная женщина. Должно быть, предположил Грант, у нее есть недостатки, которые уравновешивают ее многочисленные достоинства. Но вообразить, что представляют собой эти недостатки, он не мог.